Человек — кремень. Эту историю прислал мне мой коллега Юрий. Юрий работает в спецбригаде в Одессе, и, как сами понимаете, ему есть о чем порассказать. Вот мы с ним и решили, чего добру пропадать? Добром надо делиться. Как-то по весне вызвали их бригаду в приемный покой обычной городской больницы. Надо было забрать бабушку, которая попала к ним с переохлаждением, и перевести в терапевтическое отделение в другой район. Не по профилю вызов, но бывает такое, когда просят отработать непрофильный вызов. Карет марки «Кому-то херовато» в городе не всегда хватает на всех, кому они нужны. Водитель еще для виду посокрушался. Жаль, мол, не гинекологический вызов какой-нибудь молодой красивый. Уж он бы посмотрел, но так, больше для виду. Поехали, хлопцы. Опять же, всего-то дел погрузили, отвезли, выгрузили. Бабулька попалась, слова словоохотливая, веселая. Опять же, дорога не близкая, временно поболтать есть, так чего бы не пообщаться. Пришли к общему мнению, что раньше и трава была забористее, ой, то есть зеленее, и море, нет, не чернее, а лазурнее, солонее и глубже, и девки краши, и детей больше рожали». — Вот я, к примеру, — вещала бабулька на весь салон. — Ох, и плодовита была страсть, рожала каждый божий год и каждый раз не меньше четырех приносила. — Четырех? — изумился Юра. — Это самое меньшее, — махнула рукой бабулька. — А разок аж десятерыми разрешилось. — Быть того не может, — не поверил тот. — Вот истинный крест, — перекрестилась бабулька, — и все мальчики... «Мы с мужем давай им имена придумывать, ох, и замаялись!» «Так дело-то ответственное!» — посочувствовал Юра. «А ты как думал, милок!» — возделала перст бабушка. «В общем, стали мы их называть. Вадик, Боря, Петя, Наташа, Кирилл!» «Стоп-стоп-стоп!» — стоп. поднял Юра ладони. «Какая Наташа? Десять мальчиков же вроде!» ай «Да ты бы на него посмотрел, на того мальчика!» Не моргнула глазом бабулька. «Такой худенький, стройненький, глазки большие, ну вылитая Наташа!» «Бабушка!» — прищурился Юра. «А сколько же всего детей-то вы успели родить?» «Ха!» — хлопнула бабуля себя по колену. «Думаешь, я не помню? Я же человек-кремень! У меня голова, что твой куркулятор! Сто двадцать семь!» «Детей!» — уточнил Юра. — Детей, — подтвердила бабулька. — Я же все помню, все знаю даром, что не первой молодости. Вот спроси меня о чем угодно, в раз отвечу. — Ну хорошо, — поскреб Юра, — подбородок. — И каково расстояние от Одессы до Киева? — За сто гривен на такси не доедешь, — бодро ответила бабулька. — Ну, в целом согласен, — признал Юра. — А сколько же зарабатывал ваш муж чтобы все 127 детей прокормить. — Тридцать девять миллионов! — начала бабулька, но сбилась и снова начала считать уже на пальцах. — Сорок восемь миллиардов! Тьфу! Пятьдесят триллионов! Юра обернулся к доктору и водителю. — Господа, меняем курс. Наша бабулька, хоть и человек-кремень, но ее кремней органике переохлаждение на пользу не пошло. Сбой в логических схемах. Так что вызов все-таки по профилю. О телефонах, бомбах и эстетике. В психиатрии, как в литературе, есть темы для бреда, которые вечны, подобно классике. Никуда не делись и вряд ли денутся. Колдовство, порча, вредные соседи апокалипсис, что обещался наступить вот уже завтра. Но зараза уже несколько веков, как всех динамит. И есть темы на злобу дня. Чебаркульский метеорит, галактические крейсеры на атомных дровах, сотовые телефоны. Это еще одна история, которую рассказал мне коллега Юрий из Одесской спецбригады, и которой я с удовольствием с вами делюсь. Позвонили им однажды родственники пациентки. «Мол, приезжайте срочно. У нас тут убийцы электроники и куча электронной расчлененки. Звоним. Говорят от соседей с чудом выжившего мобильного телефона». Ребят долго уговаривать не пришлось. Собрались, поехали. Электронная расчлененка действительно присутствовала. По квартире были разбросаны бренные останки телефонов и обычных мобильных звонилок. В общей сложности порядка 7-8 единиц. Точнее сказать было сложно, поскольку некоторые фрагменты погибшей техники были мелкими и с трудом поддавались идентификации. Убийцей электроники оказалась миловидная дама средних лет. Она задумчиво бродила по полю боя, периодически склоняясь над обломками, поднимала те, которые, по ее мнению, еще могли коварно ожить, и методично доламывала. Смущенно улыбнувшись, прибывшим орлам из Барбухайке, она сообщила, что опасность миновала, но если у кого с собой завалялся телефончик, то лучше не рисковать и отдать ей на растерзание. Доктор поинтересовался, чем же вызвана такая нелюбовь к мобильной связи? Неужели андроид изменил ей с другим сотовым оператором? Или все дело во вредном излучении? «Дело в бомбах», — просветила его дама. «Они тут в каждом телефоне». «Неужели?» — удивился доктор. «Да вы сами посмотрите!» — воскликнула дама, поднимая с пола обломки экрана. «Принюхайтесь!» «Нас на это не натаскивали», — застенчиво признался тот. «Тогда просто поверьте мне на слово». Дама отбросила обломки подальше. «Бомба в каждом, но это еще полбеды. Главное, что детонатор у меня в животе». «Проглотили?» — поднял брови доктор. «Ветром надуло», — фыркнула дама. «Не знаю, как он туда попал, но он там. Если не верите, убедитесь сами». «Понюхать?» — с сомнением спросил доктор. «На рентгене посмотреть», — терпеливо объясняла дама. «Или вас на рентген тоже не натаскивали». «У нас есть специалисты», — уклончиво ответил доктор. «Но пока поверю вам на слово». «Так-то лучше», — кивнула дама. «Теперь вы представляете, в каком напряжении мне приходится жить. Я же постоянно одним лишь усилием воли предотвращаю теракты. Но это очень утомительно». Из дома толком не выйти, в автобус не сесть, по городу не проехаться. Ведь никто не знает, когда эта штука сработает, а главное, на чей звонок. Только вообразите, сажусь я в автобус, еду, задумалась о чем-то, и тут звонок. Подношу телефон к уху, бабах! — Ой! — доктор болезненно, поморщившись, потер зазвеневшее ухо. — Вам-то ой! — хмыкнула дама. — Просто уши заложила, а автобус в хлам и меня размажет по всем окружающим деревьям, а это так неэстетично, особенно утром». «Утром?» – переспросил доктор. «Почему именно утром?» «Ну, сами представьте», – сказала дама. «Люди улыбаются, едут на работу, а тут я свисаю со всех деревьев разными частями тела». «Точно, никакой эстетики, сплошная эклектика», – согласился доктор и предложил. «Поедемте с нами». «Мы придумаем, как избавить вас от детонатора». «На операцию я не согласна», — отрезала дама. «Буду лежать утром на столе со вскрытым животом, а это так неэстетично». «При чем тут операция?» — махнул рукой доктор. «Посмотрим, примеримся, назначим лекарство детонатор рассосется или выйдет естественным путем». «Ну ладно», — подумав, согласилась дама. «Только телефончики свои мне сразу отдайте, от греха подальше». «Мы их на подстанции оставили», – поспешно ответил доктор. «От греха подальше. Поедемте». Ценный холодильник. Если провести статистическое исследование среди наших пациентов и расспросить их, какие люди или существа наиболее вредные и опасные, вы получите удивительный результат. Самыми вредными окажутся не инопланетяне и не ЗОГ, и не вражеская разведка. Черти, гномы и прочие, делириозные гости из потустороннего мира также вряд ли будут возглавлять этот список. Топ-вредителей и недоброжелателей займут соседи. Это они жгут лучами через стенку, пускают ядовитый газ через розетку, следят через канализацию и сотрудничают со всеми разведками мира, подписывают договор на крови с бойцами инфернальных легионов и все лишь для того, чтобы насолить ближнему своему. Да-да, тому, что живет в соседней квартире. Почему? Да потому что людей создал Господь. А дьявол сделал их соседями, со всеми вытекающими. Клавдию Степановну, дадим ей такое имя, привела на прием дочь. Бабулька особо не противилась. Психиатру, так к психиатру. Давно надо было подлечить нервы, ушатанные соседями по подъезду. Ведь что странно, пока была молодая, были они люди как люди. А как пошел у Клавдии Степановны счет на восьмой десяток, все в одночасье испортились. И уже года три, как озорничают. Вот, к примеру, Васька, сосед снизу, у того сейчас один вид спорта. Выйдет во двор, достанет полицейский жезл и, ну, из него бетонными пулями ворон стрелять. Настреляет побольше, приносит домой и варит. А вся вонь от вареных ворон ей, Клавдии Степановне, через вентиляцию в квартиру идет. Федька с Маринкой, те вообще наркоманы, постоянно за стенкой что-то химичат, отчего у Клавдии Степановны голова потом весь день болит. А как наделают побольше наркоты? Федька идет во двор, и через полицейский жезл, у него тоже такая штука есть, кричит на весь квартал, мол, приезжайте за товаром. И странно так кричит. Ей слышно, а другим хоть бы хды... Наверное, на особой волне кричит. Но кому надо, узнают, приезжают. То на газели, то на фургончике, что воду развозят. Купят у Федьки партию зелья, едут продавать. И куда только полиция смотрит. Но самое неприятное — это воровство. Мало им соседям вороны наркоты так повадились, а не воровать у Клавдии Степановны воду и электричество. Видимо, не хватает своих ресурсов, чтобы наркотики делать. А счета за воду и свет приходят, ого-го! А еще на холодильник глаз положили. Он им, наркобаронам, страх, как в хозяйстве, нужен. Зачем? Понятное дело, зачем? Украденную воду охлаждать для химического процесса, наркотики хранить, и продукты тоже сгодятся. Кефир вон каждый день отхлебывают, если не уследишь. А как тут уследишь, когда они специально отвлекают? Как отвлекают? То обстреливать начинают квартиру, да, бетонными пулями, ага, из полицейского жезла. В стенах под обоями от этого дырки остаются. Кстати, через эти дырки они из квартиры хороший воздух воруют, а плохой, с запахом ворёных ворон, обратно закачивают. То, понимаешь, начинают на весь двор про неё гадости говорить. Чуть отвлечёшься, они уже из холодильника холод своровали и кефир отхлебнули. Она уже прокуратуру замучила вздохнула дочь. «Те даже с проверкой приезжали». «Плохо проверяли», — проворчала Клавдия Степановна. «Соседи ворон съели, наркоту были и делают вид, что не при делах». «Да, не жизнь, а триллер», — покачал я головой. «Клавдия Степановна, а может, вы у нас полежите, нервы подлечите? А то сил-то много уходит на борьбу с соседями. Наверняка и сон пропал, и аппетит никакой». «Ох, пропал! Ох, никакой!» — сокрушенно согласилась Клавдия Степановна. «А, была не была, лягу! Вот только с холодильником как быть!» «Она его за собой по всей квартире таскает», — пожаловалась дочь. «Линолеум уже подрала везде, где только можно». «Так воруют же!» — парировала Клавдия Степановна. «А давайте мы его опечатаем» предложил я, оторвав полоску бумаги и поставив на ней пару печатей. «Ха — Ха! — махнула рукой Клавдия Степановна. — Не, они бумажки испугаются. Отдерут, свайруют и обратно присобачат, как там и была. — Хорошо, — вздохнул я и, достав из стола металлическую линейку, поставил печати уже на ней. — Отдаю вашей дочери. Она вызовет сантехника из ЖЭКа, пусть тот приварит. Это они не отдерут. «Лучше из прокуратуры», — подсказала Клавдия Степановна. «Ладно, доверим дело сантехнику из прокуратуры», — кивнул я и протянул линейку дочери. «Сможете обеспечить?» «Без проблем». Дочь пациентки взяла линейку с печатями и убрала в сумку. «Ну, тогда ладно», — согласилась Клавдия Степановна. «Пишите направление». Гнездо Модернизация и оптимизация, ставшие для многих медиков чем-то вроде эвфемизма, не прошли мимо спецбригады. В итоге на суточном дежурстве осталась одна бригада на весь довольно крупный город. И кататься на вызовы в течение суток приходится постоянно. Психические недуги никуда не делись и модернизироваться не пожелали. Оптимизироваться тоже. Мало ли каких новых слов и аргументов там, в Минздраве, напридумывали. Очередной вызов на суточном дежурстве поступил от служивых из министерства «Че случилось?» «Мол, приезжайте, у нас тут человек на дереве висит». «За шею?» — уточнил Денис Анатольевич на всякий случай. «Нет», — ответили сотрудники МЧС, — «весь, в смысле, равномерно распределив массу тела по ограниченной площади кроны», — добавил их старший. Денис Анатольевич попытался развидеть картинку, которую упорно подсовывала воображение, и дал бригаде команду собираться. Женщина действительно висела высоко над землей, запутавшись в ветвях, и громко, не стесняясь в выражениях, сетовала на несправедливость бытия. Когда спасателям удалось снять ее с дерева, санитар аккуратно взял даму под локоток и предложил пройтись до большой машины с мощным мотором, Но офицер МЧС остановил его. Мол, с ней-то как раз все в порядке. То есть, если не считать мелкого недоразумения с деревом, а вот сына этой дамы желательно бы изловить. Он ее второй раз за сегодня из окна выбрасывает. Соответственно, второй раз приходится ее с дерева снимать. За сегодня. За сегодня? Поднял брови Денис Анатольевич. Ну да, ну да, закивала дама. Выяснилось, что ее сын, здоровенный детина, давно и крепко знаком не только с психиатрами, но и с наркологами. Просто из дома его в больницу забирали редко, в основном из полиции. «Выпишется. Какое-то время ходит спокойный, а потом вместо таблеток начинает водку пить», — пожаловалась дама. «И колобродить. Вот в полицию и попадает. Особенно, если меня в очередной раз в окно выбросит. Хорошо еще дерево под окнами растет. С третьего этажа высоко падать». Поднявшись на третий этаж, санитар постучал в дверь и вежливо попросил ему открыть. Пациент из-за двери поинтересовался, а что будет, если он не откроет? — Тогда я все равно войду, — ответил Тимур, — но буду очень расстроен. Иметь дело с расстроенным Тимуром пациенту не хотелось, поэтому он не стал спорить, открыл и дал проводить себя в барбухайку без лишних уговоров. — И что? — С таким делать? — спросила дама. — Он ведь как выпишется. Через пару месяцев опять начнет все по-новой. — В больнице, конечно, его полечат. Но если вы не сможете после выписки убедить его принимать лекарства, а не водку, — покачал головой Денис Анатольевич, — то способ только один. — Какой? — оживилась дама. — Вызывать нас, — ответил Денис Анатольевич. Причем пораньше, не дожидаясь, когда дело снова дойдет до бросков мамой в окно. «Так жалко же!» — всхлипнула дама. тогда вмешался Тимур. «Сделайте себе на том дереве гнездо. Оно вам точно пригодится!» Дизайнерская белочка У многих профессий есть собственные профессиональные вредности. У врачей и учителей это риск эмоционального выгорания. У сотрудников ГИБДД это из чего бы? Ожирение. У рихтовщиков, постоянно имеющих дело с шлифмашинкой, вибрационная болезнь. До да всех и не упомнить. Не зря этим вопросом занимается отдельная кафедра. При медицинском университете есть отдельная врачебная специальность – профпатолог. А какая, по-вашему, профессиональная вредность может быть у дизайнера интерьеров? Кто-то, возможно, предположит, что только личное, в характере, ну, может быть, со стороны вечно недовольных заказчиков. А вот Денис Анатольевич теперь знает еще одну. О ней-то он мне при встрече и рассказал. Был у них как-то раз вызов к одному товарищу. Тот, отбиваясь одной рукой старшером в ней от нападавших, держал в другой телефон и отчаянно названивал всем подряд полиции «МЧС», скорой «Геннадий». Назовем его так, профессию дизайнера интерьеров вредной не считал. Творческой, да, вполне. интересный безусловно. медитативный не без того. Одно плохо. В какой-то момент он понял, что капризы заказчиков без стакана другого трудно переносятся, и вдохновение приходит лишь вместе с легким градусом. Так и творил, слегка под шофе, лишь ближе к ночи позволяя себе выпить по-настоящему похмелье шло по пятам, и лечиться приходилось гомеопатическими методами, то есть подобное подобным, хоть и не вполне гомеопатическими дозами. Над одним из заказов довелось поработать особенно долго и вдумчиво. Клиент смутно представлял, чего же он на самом деле хочет, и сформировать основную идею удалось далеко не с первого раза, и придирался каждой мелочи, поэтому дело шло медленно, Стимулировать вдохновение и долготерпение приходилось приличными дозами, и к моменту, когда работа была, наконец, сдана, Геннадий почувствовал себя жертвой голодного вампира, высушенной до капли. Организм требовал восполнить запасы выпитой крови и вымотанных нервов, и пришлось организовать ему недельный запой. То есть реабилитацию. Дальше не получилось. Просто перестало лезть. А дня через три, когда уже стал униматься гудящий внутри трансформатор, Все и началось. Валяясь на диване и разглядывая обои, Геннадий вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не помнит, когда он успел их переклеить. Нет, цвет остался тем же. Ну, может быть, чуть ярче и резче, но фактура. Много-много тесненных белочек, причудливо перетекающих друг в друга. И где он только такие нашел? Встряхнув головой, Геннадий решил пройтись по комнате, поискать следы ремонта. Надо же! Сам поклеил и не может вспомнить, как все происходило. Может, обрезки рулонов где остались? Или клей? В ходе поисков обнаружилось, что линолеум тоже какой-то незнакомый. Точнее, смутно напоминает тот, что был всегда, но... Черт возьми, та же беличья тема. Вот сучья, расходящиеся под разными углами, а вот белки. Некоторые едва намечены в виде контуров, некоторые прячутся в ветвях, но они повсюду. Пришлось пойти умыться холодной водой. Не помогло. Белки никуда не делись. Ни с обоев, ни с линолеума. Более того, теперь вся мебель оскалилась на Геннадия беличьими пастями. А зубки-то у того же кресла. Ого-го! Только и ждут, когда присядешь. Клац, и голова, что тот орех, щелкнет. Только скорлупки в разные стороны. Ой! Кажется, стул шевельнулся и подвинулся чуть ближе. Ой! и кресло повернулось, отслеживая движение. «Да они же сейчас его порвут!» в Спецбригаде Геннадий несказанно обрадовался. Наконец-то люди. Стыдливо отбросил в сторону изрядно покореженную ножку торшера. Битва с белкамонстрами выдалась нелегкой. И подробно все рассказал, поспешно согласился, что у него белочка. Да-да, и не одна. И опасливо, оглядываясь на дверной проем в комнату, стал собираться, попросив санитаров покараулить рядом. «Вдруг в шкафу тоже какая белка прячется?» «Вернусь из больницы, сделаю ремонт», — твердо заявил Геннадий, шагая рядом с Денисом Анатольевичем. «И чтоб даже намека на белочек не было! Никаких обоев, только штукатурка и покраска, и на полу ламинат!» «Вы, главное, больше себя так не стимулируйте», — посоветовал Денис Анатольевич. «Ищите вдохновение в кефире, что ли?» «Да, да, придется!» закивал головой Геннадий и, окинув взором стоящую у подъезда барбухайку, доверительно шепнул доктору. «А вы свою машину как-нибудь перекрасьте, что ли? А то морда у нее беличья и куча белочек на бортах прорисованы». «Насчет морды, — улыбнулся Денис Анатольевич, — я с водителем посоветуюсь. А что до белочек на бортах?» «Так мы уже сколько раз на белую горячку выезжали. Один вызов, одна белка на борту». «Ну, как у истребителя, звездочки! Вы не беспокойтесь, у нас они смирные!» «Кругом варьё!» «Удивительная амбитендентность прослеживается у нашего населения! Нет, я вовсе не хочу заводить заезженную пластинку про здоровых и недообследованных, и ни на что не намекаю, но посудите сами!» Граждане с изрядной долей скепсиса относятся к любым заявлениям государственных мужей и тут же вкладывают огромные средства в реанимированные финансовые пирамиды. Они не в грош не ставят современную медицину, зато готовы угробить свой организм каким-нибудь особенно замысловатым способом, прочитанным в очередной вырезке из «ЗОЖ». Они в совершенстве освоили технику чтения любой газеты между строк. И напрочь игнорируют предупредительные таблички «Не влезай», «Убьет», «Осторожно окрашено» и «Прохода нет». И это те, кто не охвачен нашим вниманием и заботой. Что уж говорить о пациентах. Пришла как-то на прием к Оксане Владимировне одна дама. Ольга Егоровна, назовем ее так, наблюдается в нашем уютном учреждении уже четверть века. А все почему? Да потому что кругом одни воры и жулики начиная от соседей и заканчивая правительством. Вся страна в общем. И как только подходит срок очередного обострения, либо когда Ольга Егоровна решает, что лекарства вредны для организма и пора приступать к его тотальной очистке, в стране тут же летят к чертям моральные установки. И граждане страны, проснувшись поутру, едва успев умыться и глотнуть кто чаю, а кто огуречного рассола, сразу же задаются вопросом. А что там сегодня у Ольги Егоровны плохо лежит? Не пора ли что-нибудь слямзить, а то сил нет, как климптомания терзает. Уж что только она не предпринимала. И замки каждый раз новые врезает, и датчики движения поставили, и пару камер, и волосок на дверь клеило все без толку. Страна тоже не стоит на месте, прокачивает воровские навыки. Вот так вернешься домой с прогулки по магазинам, вроде бы все спокойно. Камеры и датчики никого не засекли. Волосок на месте, отпечатков чужих пальцев на дверях нет, а в белье кто-то рылся, и запах в квартире чужой. «Ну что ты будешь делать? Одно расстройство. Пора к доктору идти». «Я ведь снова к вам, Оксана Владимировна! Опять все началось по новому кругу!» — сообщила она, едва войдя в кабинет. «Кто на этот раз на подозрении?» — спросила доктор. «Соседи?» «Нет, они вроде успокоились» покачала головой Ольга Егоровна. «Хотя их тоже нельзя списывать со счетов, вдруг просто бдительность усыпляют. Но в основном — Жек и Мэрия. Вы же знаете, кругом варьё!» «Сплошь?» — уточнила Оксана Владимировна. «Даже тут? Ну что вы!» — замахала руками дама. «Вы-то вне подозрений, доктор-то у меня хороший, а вокруг варьё!» «Сильно донимают?» — с участием спросила доктор, которая вне подозрения. «Вы не представляете, насколько...» — закивала Ольга Егоровна. «Даже по ночам стали проникать. Я вот уже неделю толком не спала, измучилась, потому что кругом варьё, а доктор-то у меня хороший». «Тогда, наверное, стоит полежать, отдохнуть у нас», — предположила доктор, «раз уж за ними всё равно не уследить». «Наверное, стоит». Неожиданно легко согласилась пациентка. «Я как раз уходя наклеила на дверь полоску бумаги с надписью «Квартира под наблюдением психиатров», потому что кругом варьё, а доктор-то у меня хороший. Доктора варьё побоится». Оксана Владимировна представила крадущихся к входной двери сотрудников мэрии и ЖЭКа, которые видят наклеенную бумажку и, чертыхаясь в бессильной ярости, бредут в освоясь и несолоно хлебавши и испытала прилив гордости. Куда там в неведомственной охране? Психиатрическое наблюдение за квартирой? Вот это по-взрослому». «Ну, хорошо. Тогда сейчас напишу направление», — улыбнулась доктор. «Может, за то время, пока вы тут лежите, ситуация исправится?» «Я надеюсь», — кивнула Ольга Егоровна. Или сами одумаются, или их пересажают, потому что невозможно жить спокойно, когда кругом варьё. Вот доктор у меня хороший. Доктор знает, что нужно делать. Та, доктор, была лучше. Занятная штука память. Кое-кто утверждает, будто все события жизни записаны в ней подобно длинному подробному видеофайлу. Если так, то воспроизведение у многих сильно хромает. Или отличается занятной избирательностью. Кто-то до мелочей и деталей помнит все обиды явные и мнимые, с наслаждением мазохиста прохаживаясь раз за разом по больной мозоли. Кто-то выборочно редактирует воспоминания юности. У нее там и трава зеленее, и хлеб вкуснее, и девушки краше, и старики моложе. А кто-то удивляется. Надо же, какая любопытная вещь эта амнезия. Ничего не болит, и каждый день новость. Тут недавно была у Оксаны Владимировны на приеме одна бабулька. Точнее, не сама была, а дочь привела. Будучи предоставлена самой себе, бабулька с готовностью терялась, а учитывая ее общую шустрость и размеры города, квест по ее поискам мог затянуться больше, чем на день-другой. Причем к флэш-мобу обычно подключались соседи, знакомые, полиция и министерство «Че случилось?». Поэтому можно представить, какой многоголосый хор поминал всякий раз добрым, но крепким словом, этот турбореактивный одуванчик. Доктор вспомнила, что бабушка на приеме уже была. Где-то год тому назад, и с памятью, равно как и со способностью соображать, у нее тогда было получше. И даже лечение, помнится, назначили. Неужто не помогло? Дочь пациентки только руками развела, дескать, Собирались они с этими рецептами дойти до аптеки, а потом что-то закрутились в повседневной суете, а после как-то и не до этого стало, а затем рецепты куда-то задевались. Так что не могли бы вы, доктор, снова что-нибудь такое выписать, чтобы мама снова стала как новенькая? Что, никак? Ну а хотя бы образца прошлого года? И тут бабулька, которая до этого момента с любопытством внимала беседе, вдруг решила принять в ней участие. Да, — Да-да, — радостно закивала она. — Вы уж, пожалуйста, постарайтесь. Назначьте мне лекарство какое-нибудь. Вон, в прошлом году я, помнится, приходила в психбольницу. Такое хорошее заведение. А доктор-то какая умница была. Поговорила со мной по душам. Лечение назначила. Очень мне помогает. — Мама, — покачала головой и дочь, — а сейчас мы где, по-твоему? — А кто ж тебя знает, куда ты меня притащила? — пожала плечами бабулька. «Контора какая-то, а может, и поликлиника. А вот год назад ты меня совсем в другое место водила. Оно было лучше, и доктор там такая хорошая была». Переглянувшись с дочерью пациентки, Оксана Владимировна улыбнулась и пожала плечами. «Что же делать? Придется постараться, чтобы соответствовать собственному облику годичной давности», сказала она. «Опять же, имидж учреждения нужно будет как-то реабилитировать». «А куда подевалась та доктору, которой я в прошлом году была?» — спросила у дочери бабулька. «Выросла», — ответила Оксана Владимировна. «Повзрослела на целый год. Давайте-ка мы с вами немного побеседуем». Закончив расспрашивать пациентку, доктор выписала рецепты, написала на отдельном листке, что и как принимать, и попросила. «Вы уж теперь постарайтесь взять лекарство сразу и следите за тем, чтобы лечение не прерывалось ни в коем случае». А то в следующий раз за этим столом снова окажется какая-нибудь незнакомая тетка, и снова бабушка будет ностальгировать по тем временам, когда и доктор была краше, и заведение лучше. Мне ведь не за себя, мне за наш психдиспансер обидно». «Да-да», — закивала, поднимаясь со стула бабулька. «Уж в психбольнице-то было как хорошо. Ты, дочь, в следующий раз меня прямиком туда веди». Общественно полезная мания. Есть пациенты, которые удивились бы вопросу, страдают ли они психическим заболеванием. И дело не в том, что они отрицают сам факт. Дело в субъективном восприятии. Задайте такой вопрос людям с биполярным аффективным расстройством. И кто-то, возможно, кивнет, да, мол, страдаю. А кто-то скажет, ну что вы. В депрессивной фазе, конечно, не без того, зато в маниакальной, нет, вовсе не страдаю. Наслаждаюсь. Степану, сами понимаете, что зовут его совсем иначе, по-своему повезло. Фазы, когда мир терял краски, перспективы и когда хотелось просто забыться, в анабиозе, чтобы все это безобразие и несправедливость мироздания по отношению к конкретно взятому человеку поскорее проспать, были не особо длинными и не сильно глубокими. Зато потом обязательно наступал тот период, ради которого однозначно стоило жить. Странное дело. Когда у тебя депрессия, каждый раз умом понимаешь, что это не навсегда, что и на твоей улице еще опрокинется грузовик с шампанским и ананасами, но вот душою и чувствами в это от чего-то совсем не верится, и приходится постоянно себе повторять. Так уже было, и так уже будет. Доктор знает, доктор обещал. И доктор действительно всякий раз оказывался прав, даже если таблетки, которые он выписывал, пились не особо регулярно наступал тот день когда степан не просто понимал всей совокупностью базиса и надстройки чувствовал поперла жизнь однозначно прекрасна и вот уже тело и душа поют и требуют куда нибудь прогуляться людей посмотреть себя показать немного огорчало то что из пригорода в мегаполис ехать не только долго но и дорого С работой у Степана категорически не ладилось, а инвалидность он себе так и не сподобился выправить. Но что такое деньги, когда душа поет? В конце концов, всегда есть смекалка и тонкое чутье человеческой натуры, которая в этой фазе, и кто ее обозвал манией, неимоверно обостряется. Прибиться к компании и за нее же поесть-попить – это не проблема. Люди обычно очень легко позволяют себя заболтать. И то настроение, которое ты им даришь с щедрого барского плеча, окупается с лихвой. А вот как объяснить контролеру в троллейбусе или в электричке, что ты достоин безбилетного проезда? Но Степа и тут нашел выход. В рюкзаке, что он таскал с собою, всегда лежали тряпочка из микрофибры, оранжевый жилет со светоотражающими полосками и средство для мытья стекол. Зачем? Все очень просто. Как только появлялся нужный транспорт, Степан надевал жилет, брал в руки тряпочку и стеклоочиститель, уверенно направлял стопы свои в салон и начинал драить окна. Задорно так, с шуточками и прибауточками, тесня пассажиров, приветливо кивая контролером. Чтобы всем было видно, занят человек. Работает с душой, с огоньком. А кому придет в голову спросить у такого билет? Вот именно, никому». Во всяком случае, у Степана до сих пор никто не спрашивал. Поэтому, когда снова наступает в жизни полоса, раскрашенная в мрачные тона депрессии, он, конечно, в анабиостов впадает Но рюкзак с жилетом, тряпочкой и стеклоочистителем не выбрасывает. Депрессия, она ведь не навсегда. И главное тут помнить и понимать хотя бы умом, что настанет день, когда все это ему опять понадобится. Привычка умирать. 20 с лишним лет работы в психиатрии – это не так мало. Во всяком случае, когда-то давно, еще в советские времена, доктору, отработавшему 10 лет психиатром, давали третью группу инвалидности и разрешали, точнее, настойчиво рекомендовали, переходить на сокращенный рабочий день. За 20 лет привыкаешь к очень разным ситуациям и самым неожиданным репликам и вопросам, которые задают пациенты. А главное – привыкаешь выслушивать их с выражением лица – которая бы сделала честь любому индейцу из фильмов с участием Гойко Митича. Но все же порою такое спрашивают. Игорь Борисович, но мы-то с вами знаем, что на самом деле его зовут иначе, ходит на прием давно. К моменту, когда я пришел в диспансер после интернатуры, его тут знали уже лет десять. Ко мне он заглядывает редко. Участок другой, и видимся мы только тогда, когда по лету в смене остается человека два-три из врачей и мы совмещаем осиротевшие участки. Вот и этим летом мы увидели с ним после довольно большого перерыва. Он поздоровался, с порога сообщил, что у него все как обычно, что он только за лекарством приехал. Затем присел на стул, выдержал небольшую паузу, внимательно посмотрел на меня и спросил, «А вы сколько раз умирали, доктор?» «К такому вопросу я оказался не готов». Однако внимательно окинув Игоря Борисовича ответным взором и не найдя в его мимике и позе скрытой агрессии и готовности устроить мне пробный сеанс умирания, а только искреннее любопытство и участие, честно признался. «Вы знаете, до сих пор как-то ни разу не довелось». «Ух ты, везет же вам!» — позавидовал Игорь Борисович. «А вы, — решил проявить я вежливость, — вам сколько раз доводилось?» а я «Каждый раз», — развел руками пациент. То есть, не понял я. «Каждый раз, как в организме что-то отсыхает», — терпеливо, как студенту, пояснил Игорь Борисович. «Один раз умер, потом чуть оклемался, глядь, почка усохла. Другой раз умер, потом прихожу в себя, опа, аппендикс сгнил». «А терапевт с хирургом что по этому поводу говорят?» — уточнил я. Сначала удивлялись. «УЗИ даже делали!» — вздохнул Игорь Борисович. «А теперь только с порога на меня руками машут и к вам посылают. Говорят, все нормально на УЗИ, но я-то знаю, я-то чувствую, усохло, а что не усохло, то погнило». «Так, может быть, вы к нам в стационар приляжете?» — предложил я. «Поглядим, нельзя ли усохшее как-нибудь того? Отмочить?» — Да ладно, я уже привык, — махнул рукой Игорь Борисович. — Умирать вот правда надоело, а так — ничего, все как обычно, только грустно. — Ну нет, так дело не пойдет, — возразил я. — Даже если оно и вправду привычно, с депрессией надо что-то делать. Давайте-ка я все же напишу вам направление. — Пишите, — пожал плечами Игорь Борисович. — Может, и впрямь что изменится. «Может, хоть умирать буду каждый раз с хорошим настроением?» «А может, и не будете?» — попытался подбодрить его я. «Я имею в виду умирать каждый раз». «Доктор!» — укоризненно посмотрел на меня Игорь Борисович. «Я только-только привык к этому естественному процессу. А вы собираетесь меня лишить стереотипа? Выбить почву из-под ног нет уж. Не надо». И своих коллег в стационаре предупредите, умирание чтоб не трогали, а настроением так и быть. Пускай займутся. Коррекционные звездюли В игре «Ведьмак 3. Дикая охота» есть эпизод, когда Геральт по каким-то своим ведьмачьим делам спешит в замок Кровавого Барона и минует слободу, что ютится около крепостных стен. Жители Слободы отпускают вслед ему довольно занятные реплики. Мне запомнилась одна, когда какой-то мужичок спрашивает задумчиво, а ты слышал когда-нибудь про коррекционные звездюли? Мне эта фраза напомнила одну историю из практики. Ходила ко мне на прием пациентка. Несколько раз лечилась в дневном стационаре по поводу реактивной депрессии, потом на несколько лет пропала из виду, а недавно заглянула вновь. На этот раз, слава богу, не за лечением. Она устраивалась на работу и проходила медкомиссию. Мы разговорились, и она рассказала мне, что же тогда, много лет назад, послужило причиной ее затянувшегося недуга. Сильным ударом оказалось, как она и поведала еще тогда, в момент первого обращения, смерть мужа. Внезапная, коронарная смерть. Человек просто однажды уснул и не проснулся. А потом не успела она выписаться из дневного стационара, Кое-как, придя в себя после потери, приехал из столицы сын. И огорошил новостью. С женой он развелся, поскольку подсел на героин, работу потерял, жить ему теперь негде, мама, выручай. Мама приютила непутевое чадо и вскоре сильно пожалела. Парень не не думал слезать с наркотиков. На героин денег не хватало, поэтому в ход пошел крокодил, который он варил тут же на кухне. Страшный запах по всей квартире и всему подъезду, претензии от соседей... Постоянные визиты то полиции, то приятелей наркоманов, тающая на глазах обстановка в квартире, сын продавал все, что только можно продать, лишь бы хватило денег, чтобы сварить и кольнуться. С одноклассником сына она повстречалась после второй или третьей выписки из дневного стационара. Депрессия на фоне домашней ситуации только усугубилась и разрыдалась, когда он спросил ее, как дела. Услышав ответ, парень посуровил и пообещал помочь но при условии, что она не будет вмешиваться. Онди, конечно, завязал со своим бандитским прошлым, но ради такого случая кое-какие навыки может и вспомнить. Первый сеанс лечения состоялся уже через пару дней. Одноклассник заглянул на огонек и у любителя вареных крокодилов так, что тот еще долго напоминал пострадавшие от транспортировки баклажан и по квартире передвигался исключительно ползком. Да еще и предупредил. «Услышу, мол, что снова начал колоться, продолжим лечение». Второй сеанс состоялся месяца через полтора, когда клиент оклемался и нашел в себе силы доковылять до аптеки, чтобы прикупить нужных ингредиентов. Одноклассник перехватил его на обратном пути и укоризненно покачал головой. «Ведь предупреждал же я тебя». «Предупреждал». «Обещал повторить лечение». «Обещал». «Пацан сказал». «Пацан сделает». «Полезай в багажник». Ехать в багажнике со связанными руками в неизвестном направлении само по себе плохая примета и мощный психотерапевтический фактор. Где-то в лесу, далеко от города, клиента извлекли из машины, снова вломили от души и оставили наслаждаться природой, предупредив, третий раз будет последним, и закончится сеансом дайвинга в районе ГЭС с двухпудовой гирей, привязанной к ногам. «Я не знаю, сколько дней он приходил в себя и добирался до города, пожала плечами пациентка. Просто однажды он появился, принял ванну, переоделся в то, что еще оставалось от его гардероба и исчез. Через год позвонил из другого города, сообщил, что нашел работу. Время от времени присылает денег. Сказал, что сюда не вернется, уже очень тяжело вспоминать обо всем, что произошло. С наркотиками завязал. Держится уже пять лет. Моя депрессия, как вы понимаете, доктор, тоже на этом исчерпалась. Я вышла на работу, занялась собой, теперь вот перехожу на новое место. Там условия и зарплата получше.